Где сон мы ангелов летают стройно, где арфы, лили и детский хор, где все покой, я буду беспокойно ловить твой взор, видение райские с усмешкой провожая, одна в кругу невинно строгих дев, Я буду петь, земная и чужая, земной напев.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 Пока огнями смеется бал Душа не уснет в покое Но имя Бог мне иное дал Морское оно, морское В круженье вальса под нежный вздох Забыть не могу тоски я, мечты Иные мне подал Бог Морские они, морские Поет огнями манящий зал, Поет и зовет, сверкая, Но душу Бог мне иную дал. Морская она, морская. Домики старой Москвы Слава прабабушек томных Домики старой Москвы. Из переулочков скромных Все исчезаете вы. Точно дворцы ледяные По мановенью же зла. Где потолки расписные До потолков зеркала? Где клавесины, аккорды, Темные шторы в цветах, Великолепные морды На вековых воротах?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 Погибаете вы Томных Прабабушек Слава Домики Старой Москвы Литературным прокурором, Все таить Чтоб люди забыли Как растаявший снег и свечу Быть в грядущем лишь горсточкой пыли Над могильным крестом? Не хочу. Каждый миг, содрогаясь от боли, К одному возвращаюсь опять. Навсегда умереть? Для того ли мне судьбою дано все понять? Вечер в детской, Где с куклами сяду на лугу паутинную нить, Осужденную душу по взгляду все понять и за всех пережить, Для того я в проявленном сила, Все родное на суд отдаю, чтобы молодость вечно хранила беспокойную юность мою.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 Мой голос нем. И тщетны все слова. Я знаю, что ни перед кем не буду я права. Я знаю, в этой битве пасть не мне прелестный трус, Но, милый юноша, за власть я в мире не борюсь. И не оспаривает вас высокородный стих. Вы можете из-за других моих не видеть глаз. Не слепнуть на моем огне моих не чует сил Какого демона во мне ты в вечность упустил Но помните, что будет суд, разящий как стрела, Когда над головой блеснут Два пламенных крыла. Стать тем, что никому не мило. О, стать как лед, Не зная ни того, что было, ни что придёт. Забыть, как сердце раскололось и вновь срослось, Забыть свои слова и голос, и блеск волос, Браслет из бирюзы старинной на стебельке, На этой узкой, этой длинной моей руке. Как, зарисовывая тучку издалека, За перламутровую ручку бралась рука, Как Перепрыгивали ноги через плетень Забыть, как рядом по дороге бежала тень Забыть, как пламенно в лазури Как дни тихи все шалости свои Все бури и все стихи Мое свершившееся чудо разгонит смех Я вечно розовое буду бледнее всех И не раскроются, так надо О, пожалей, не для заката Не для взгляда, не для полей Мои опущенные веки Не для цветка Моя земля, прости, навеки На все века И также будут таять луны И тает снег Когда промчится этот юный, прелестный век. Не думаю, не жалуюсь, не спорю, не сплю, Не рвусь ни к солнцу, ни к луне, ни к морю, ни к кораблю. Не чувствую, как в этих стенах жарко, как зелено в саду давно желанного и жданного подарка. Не жду, не радует, ни утро, ни трамвай, звенящий бег. Живу, не видя дня, позабывая число и век на. Кажется, на дорезанном канате, я маленький плесун, я тень от чьей-то тени, я лунатик двух темных, лун. легкомыслия, милый грех, милый спутник. И враг мой милый. Ты в глаза мне Взбрызнул смех, Ты мазурку мне Взбрызнул в жилы, Научил не хранить кольца, С кем бы жизнь меня не венчала, Начинать наугад с конца И кончать еще до начала, Быть как стебель И быть как сталь В жизни, где мы Так мало можем Шоколадом Лечить печаль И смеяться В лицо Прохожим Бессонница Обвела мне глаза Кольцом теневым Бессонница Оплела мне глаза Бессонница Теневым венцом То тоже по ночам не молись Идолам Я твою тайну выдала, и дала поклонница, Мало тебе дня, солнечного огня, пару моих колец носи бледноликая, Кликала и накликала теневой венец, мало меня звала, мало со мной. Спала, ляжешь Легка лицом Люди поклонятся Буду тебе чтецом Я бессонница Спи спокойно Спи удостоенно Спи увенчана Женщина Чтобы спалось легче Буду тебе певчим, спи, подруженька, неугомонная. Спи, жемчуженка, спи, бессонная. И кому не писали писем, и кому с тобой не клялись мы. Спи себе Вот и разлученный Неразлучные Вот и выпущены Из рук Твои рученьки Вот ты И отмучилась Милая Мученица Сон Свят Спят Венец Снят Руки люблю Целовать И люблю Имена раздавать И еще Раскрывать Двери Настишь в темную ночь, Голову сжав, слушать, Как тяжкий шаг где-то легчает, Как ветер качает Сонный, бессонный лес. А ночь! Где-то бегут ключи, Косну, сну клонят, Сплю почти. В ночи человек тонет. В огромном городе моем ночь Из дома сонного и И люди думают, жена, дочь. А я запомнила одно ночь. Июльский ветер мне метет путь. И где там музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть. Сквозь стенки тонкие груди в грудь. Есть черный тополь и в огне свет. И звон на башне, и в руке цвет, и шаг вот этот никому, вслед и тень вот это, а меня нет. Огни, как нити золотых бус, ночного листика во рту вкус, Освободите от дневных. Друзья, поймите, что я вам снюсь. После бессонной ночи слабеет тело, Милым становится и не своим, ничьим. В медленных жилах еще занывают Стрелы, и улыбаешься людям, как серафим, После бессонной ночи слабеют руки, и глубоко равнодушенный враг, и друг. Целая радуга в каждом случайном звуке, И на морозе Флоренцией пахнет вдруг. Нежно светлеют губы, и тень залочи возле запавших глаз. Эта ночь зажгла этот светлейший лик, и от темной ночи только одно темнеет у нас — глаза. Нынче я гость небесный в стране твоей. Я видела бессонницу леса и сон полей. Где-то в ночи подковы взрывали траву. Тяжко вздохнула корова в сонном хлеву. Расскажу тебе с грустью, с нежностью всей. Просторожа, гуся и спящих гусей. Руки тонули в пёсье шерсти, пес был сед. Потом к шести начался рассвет. «Сегодня ночью я одна в ночи, Бессонная, бездомная черница. Сегодня ночью у меня ключи От всех ворот единственной столицы. Бессонница меня толкнула в путь. О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой!» Сегодня ночью я целую в грудь Всю круглую, воюющую землю. Вздымаются не волосы, а мех, И душный ветер прямо в душу дует. Сегодня ночью я жалею всех, Кого жалеют и кого целуют. Тонко-тонко что-то свистнуло в сосне. Черноглазого ребенка я увидела во сне. Так у сосенки у красной каплет жаркая смола, Так в ночи моей прекрасной ходит по сердцу пила. Чёрная, как зрачок, Как зрачок сосущая, Свет, люблю тебя, зоркая ночь. Голосу дай мне воспеть тебя, о, проматерь, Песен в чей, длани узда четырёх ветров. Клича тебя, словословия тебя я только Раковина, где еще не умолк океан, ночь. Я уже нагляделась в зрачки человека и меня черное солнце. Ночь. Кто спит по ночам? Никто не спит. Ребенок в люльке своей кричит. Старик над смертью своей сидит. Кто молод, смилую говорит. Ей в губы дышит, в глаза глядит. Заснешь, проснешься ли здесь опять? Успеем, успеем, успеем спать. А зоркий сторож из дома в дом Проходит с розовым фонарем И дробным рокотом над подушкой Рокочет ярая колотушка Не спи, крепись, я говорю добром А то вечный сон, а то вечный дом Вот опять окно Где? Опять не спят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 Встречаю в беззвучно звенящей ночи. Прильстись, пригуби, не ввысь, А вглубь веду, губами приголубь. Голубка, друг, пригубь, прильстись, Испей от всех страстей устой, От всех вестей покой. Подруга удостой, раздвинь уста, Сей негой уст резного кубка край Возьми в тени, глотни, не будь, о, друг, Не обессудь, прельстись и спей Из всех страстей страстнейшая, Из всех смертей нежнейшая, Из двух горстей моих прельстись и спей. Мир Без вести пропал В нигде Затопленные берега Пей, ласточка моя На дне растопленные жемчуга Ты море пьешь Ты зоре пьешь, с каким любовником кутешь с моим дитя сравним? А если спросят, научу, что дескоть щечки не свежи, с бессонницей кучу скажи. С бессонницей кучу